Глава 13. Магические рудники. Проснувшись утром, я наблюдала всю ту же картину, спящего на бумагах енота и валяющуюся без надобности на полу мужскую одежду. Валерий Дмитриевич действительно работал до самого рассвета, при этом его чертежи были выше всяких похвал. Тори точно оценит. Подхватив аккуратно, будто ребенка, я переложила енота на кровать и укрыла одеялом. Он что-то неразборчиво ворчал во сне, но выглядел при этом таким расслабленным и милым, что я еще какое-то время сидела рядом с ним, ласково поглаживая по пушистой шорстке. Это походило на шизофрению. Енота Валеру и моего босса Валерия Дмитриевича в его человеческой ипостаси я воспринимала по-разному, отчетливо понимая, что это один и тот же человек. Мои чувства к еноту были нежными и трепетными, как к верному другу или младшему брату, о котором мне приходилось заботиться. И заботы эти были только в радость. Он же такой милый, особенно когда молчал и сопел зубами к стенке, как сейчас во сне. Но стоило солнцу скрыться за горизонтом, а боссу вернуть свой человеческий облик, все становилось на порядок сложнее. Где-то в душе я с нетерпением ждала этих закатов. Ждала, когда мы вновь останемся с ним наедине и в то же время боялась этого. Незаметно для себя я привязывалась к этому мужчине, даже стала забывать о том, как он жестил у нас в офисе со всеми его безумными нововведениями. А что будет дальше, если я подпущу его слишком близко и открою свое сердце? Ему-то самому все это нужно? Или снова услышу, «Савушкина, что это вы тут сопли распустили? Нам надо думать, как отсюда выбираться, а вы голову забиваете не пойми чем» точно, так ведь и скажет. А чего еще ждать от человека, который после всего, что произошло, продолжал соблюдать между нами формальные отношения босса и подчиненной. Мы же до сих пор общались на «вы», не переступая эту условную границу. «Мама», — прошептал во сне енот, и мои пальцы замерли на его макушке. Видимо, ему снилось что-то из детства, и это было так трогательно, сердце ускорило ход. А его матери — Я ничего не знала. Все, что мне было известно, так это то, что старший Погодин женился во второй раз. А что стало с его первой супругой, и есть ли у Валерия Дмитриевича братья и сестры, об этом в офисе никогда не говорили. Я собралась тихо, насколько могла, так же тихо приготовила завтрак и поела. Порцию Валеры на тарелке прикрыла полотенцем и уже готовилась выйти за дверь, чтобы отнести чертежи Тори. Босс и так работал всю ночь. Помимо чертежей снова изучал записи Марфы. Пусть хотя бы сейчас поспит. Но у него самого на этот счет, конечно, имелось другое мнение. «И далеко это вы, Савушкина, без меня собрались?» Почти как человек потянулся енот на кровати. «В деревню. Да вы спите, спите. Я туда и обратно. Только чертежи Торе отдам. А задачу исполнителю ставить по этим чертежам и на технические вопросы отвечать. Тоже вы будете?» «Буду, если придется». «Конечно, я мало что понимала в этих его подвесках и прочих автомобильных механизмах, но от того, как он тыкал меня в это, стало неприятно». «Или хотите, чтобы вся деревня узнала, что енот у нас говорящий?» «Да пускай узнают», — спрыгнул с кровати Валера, вполне себе бодро вышагивая по комнате, для того, кто всю ночь не смыкал глаз. Темный нос пришел в движение, реагируя на аппетитные запахи с кухни». «Рано или поздно это все равно случится, но я не хочу, чтобы вы ходили куда-то в одиночку и рисковали собой. А держа вас в руках, я как будто не рискую». Валерий Дмитриевич насупился. «Считывать эмоции с его пушистой мордочки было не так просто, как с человеческого лица, но я привыкла к этому. И сейчас искренне жалела о том, что сгоряча ляпнула». Не стоило задевать его мужское достоинство, когда оно и без того уменьшилось до крохотных размеров. «Хорошо, идем вместе», — согласилась я, так и не расщедрившись на извинения. «Только ради бога, поешьте нормально, не хватайте на бегу, пока желудок не испортили». На новость о говорящем еноте Тори отреагировал вполне спокойно. Словно от ведьменного питомца чего-то такого и ожидал, а еще с восхищением смотрел на него во все глаза, когда Валера принялся раскладывать свои чертежи и подробно сознанием дела пояснять, чего в итоге хочет добиться от кузнеца. Сделаем, не скрывая широкой улыбки, заверил мальчишка, вдохновленный новыми технологиями и предстоящей работой, а на телегу вашу уже на месте все установим. Так и проведем первые испытания. Только зачем вам все это? Никак в дальний путь собрались». Подозрительно изогнулась бровь на лице смышленного не по годам мальчишки. «Ну вот, и этот туда же. Мы ему помочь пытаемся, а он, подобно воеводе, заподозрил нас в желании сбежать отсюда подальше». «Никуда мы не собрались», — поспешила я успокоить Тори. А телегу эту хотим гоблинам продать, поделился планами Валерий Дмитриевич. Как думаешь, оценят по достоинству? Еще бы, а почему именно гоблинам такую телегу и деревенские с руками оторвут? Мы с боссом переглянулись. Что уж тут скрывать? Тори теперь с нами в одной лодке. Если и пойдем ко дну, то все вместе. Руки вам с отцом еще пригодятся. Для этого все и затеяли. У гоблинов есть магическая руда. «Откуда, даже не спрашивай. Нам нужна всего щепотка. Вот на телегу ее и обменяем. Свести с гоблинами сможешь?» — доходчиво разъяснил енот. Мальчишка охотно закивал, но предупредил, что для самого енота путешествие в горы может быть опасным. «У поселения гоблинов водятся варкалы, а они обожают мелкую пушистую дичь. Не стоит за меня бояться», — заверил Валерий Дмитриевич. «Страх делает нас слепцами» неспособными что-то разглядеть даже перед собственным носом. Я сумею за себя постоять, а если потребуется, и вас защитить тоже. Удивительно, но даже сейчас от босса исходила такая уверенность, что мы с без всяких сомнений готовы были следовать за этим деловитым комком шерсти. Со стороны, конечно, из нас были те еще контрабандисты. Ведьма, говорящий енот и ребенок, без слез не взглянешь. Стоило об этом подумать, на лицо просилась идиотская улыбка. Только мой отец часто любил повторять, что человека определяют не внешность, не рост, не возраст и не статус, а только его поступки. Теперь, глядя на своего бесстрашного начальника, смысл этих мудрых слов я смогла прочувствовать в полной мере, как никогда прежде. Валерий был прав, не время бояться. Все, что могло, и так уже случилось. И раз уж нас занесло в этот странный мир, то хотя бы попытаемся изменить его к лучшему. Машенька, открывай. Это я, драгомир, подарки тебе принес. Слишком радостно раздалось за дверью, вот только я не ждала гостей, особенно этого. В вазу на двери упало что-то увесистое, и еще, и еще. Похоже, он ее там уже до краев наполнил гостинцами. Вот только желание открыть дверь это нисколько не прибавляло. Глянув на своего босса, я вдруг и сама захотела превратиться в енота или кого поменьше, в крохотного мышонка, например, чтобы здоровый мужлан в латах, поджидавший меня на пороге, ушел ни с чем. — Может, притвориться, что дома никого нет? — шепнула я Валерию Дмитриевичу, который так же, как и я, притих за накрытым столом. Даже жевать перестал, так и замер с набитыми щеками. Но было уже поздно. «Ну уже золота, не томи!» — не унимался воевода, а наш уютный домик сотрясся от ударов его кулака. «Я знаю, что ты здесь, не заставляя оборачиваться птицей и залетать через дымоход». «А он и так может!» — сердце ускорило ход. «Что же делать-то? А если он снова полезет целоваться?» «Сделайте вид, что готовите очень опасное зелье», — подсказал Валерий Дмитриевич, кивнув в сторону склянок, расставленных на полках. Как была в кухонном фартуке, я принялась громыхать ведьмиными банками и колбами, быстренько смешивая из их содержимого какую-то вонючую жижу, от которой начал подниматься вполне различимый зеленоватый дым. Довольно быстро он окутал все пространство, создавая вполне рабочую для моей новой профессии обстановку. «Сейчас, Драгомир, одну минуту!» — прокричала я. «Изготовление этого зелья требует особой концентрации». «Савушкина, вы чего там нахимичили?» — заворчал босс, зажав свой слишком чувствительный нос. «А если у нас от этого зелья рога вырастут? Или еще чего?» «Ну, знаете ли, рога и не от такого вырастают. Особые обстоятельства требуют особых мер», — психанула я. «Что за человек?» «Сам ведь это предложил, а я только последовала его совету. Откуда мне было знать, что там в этих склянках хранилось?» «Тогда открывайте скорее дверь или окна. Вы же так нас самих потравите», — не унимался енот, театрально схватившись за горло, будто вот-вот отойдет в мир иной в приступе удушья. «Иду, иду», — подхватила я его на руки, едва распахнула дверь, вместе со мной на улицу вырвалось облако зеленого едкого дыма. Когда оно рассеялось, я поняла, что едва не впечаталась в мощную грудь воеводы, застывшего от удивления, с огромным букетом ромашек в руках. Вот это да! Не удивлюсь, если они его всем воинским составом собирали, но выглядела эффектно. Доброго дня, воевода! Енота, который все еще разыгрывал умирающего, я переложила на траву у дома. Пускай полежит, оклемается. А вот приглашать гостя пока было некуда, и это облегчало задачу. Может, уйдет поскорее? Я тут, это... Глядя на меня во все глаза, а особенно на клубы дыма за моей спиной, растерялся бывалый вояка. Вот, вручил он мне без лишних слов цветы, и его лицо озарила чудаковатая улыбка. Драгомир оставался все тем же, статным и симпатичным, только былое очарование Финиста Которого я сама себе придумала, куда-то развеялась, и теперь передо мной стоял обычный молодой бородатый мужик, с имеющимися у каждого недостатками. Невольно я стала их подмечать. Спасибо, неожиданно и очень приятно, зарылась носом в ромашке, но, увы, так ничего и не почувствовала. В носу и горле все еще стоял привкус едкого дыма, от которого мы с Валерой, похоже, не скоро избавимся. Я с чем пришел? Замялся рослый детина в плаще с перьями, будто какой-то мальчишка. «Хотел позвать тебя прокатиться до рудников, окрестности показать, там красивые места». Звучало как приглашение на свидание, которого я не желала, опасаясь последствий. Что ему помешает по дороге к рудникам затащить меня в ближайшие кусты? Только Валерий Дмитриевич, услышав это, удивительным образом восстал из мертвых и уже активно дергал меня за юбку». «Ну, конечно. Он же еще утром мне показывал на Марфиной карте, что там отмечена одна из аномальных зон. Хочешь, не хочешь, а надо ехать». Вдруг в одну из пещер откроется дорога домой. Такой шанс упускать нельзя. «Я согласна», — расплылась в слишком широкой для такого случая улыбке. «Похоже, этот зеленый дым еще и в голову ударил. Только букет в вазу поставлю». Прогулка на свежем воздухе определенно шла мне на пользу. Сначала мы с Драгомиром долго скакали на коне по полю, затем, подняв облако пыли, свернули в лес. Перед глазами мелькали деревья и заросли кустарника. Я ощущала ветер в волосах, а еще запах травы и цветов. В голове понемногу прояснялось. Всю дорогу нас сопровождало щебетание птиц и мерный шелест листвы. Драгомир не приукрасил, когда называл эти места красивыми. Лес здесь был особенным и загадочным. Причудливая растительность, цветы и грибы будто сошли с картинок из детских сказочных книг. Настолько все было ярким, сияющим, нереальным. Когда же вдалеке раздались пугающие звуки, громкие, почти трубные крики огромных птиц, я невольно вздрогнула, покрепче прижав к себе пушистика енота. «Это же варкалы!» — дрожал мой голос. После всего, что я слышала об этих пернатых, трудно было сохранять спокойствие. Они самые, но бояться нечего, — ободрил меня воевода. Пока мы держимся далеко от мест их гнездования, воркалы трогать не станут. А вот у самих рудников нужно быть действительно осторожными. Там их гнезда были когда-то. Но эти бестолковые птицы не оставляют надежды вернуться на насиженные места — и продолжают бесконечные атаки. «Ясно», — замолчала я, а сама призадумалась. В деревне у родителей всегда было приличное хозяйство. Птицы, кролики, козы — это не считая котов и собаки. С детства, наблюдая за животными, ни одно из них я не назвала бы бестолковым. На все и всегда имеются причины, даже если они непонятны нам с первого взгляда. И если эти птицы так рвутся к рудникам, значит, там имеется что-то, что им жизненно необходимо. Нужно только выяснить, что». Подъехав к магическим рудникам, Драгомир помог мне спуститься с коня. Нам открылся заурядный пейзаж с огромными шахтами и тяжелыми металлическими машинами, издававшими гулы скрежет. Рабочие, одетые в грубую одежду и с грязными лицами, напоминали гномов. Только в их глазах не горел неугасимый огонь. Подпитываемые страстью к добыче магических камней, как это описывали в сказках, они были запуганы и тревожно вздрагивали от каждого шороха, боязливо озираясь по сторонам, особенно когда где то в лесу снова закричали воркалы, зная о любви этих пернатых к мелкой дичи валеру несмотря на его желание прогуляться и в одиночку осмотреть пещеры, я все это время не выпускала из рук работники несли на спинах тяжелые мешки с рудой шагая с огромным усилием по каменистой дороге. Подойдя к весам, они вываливали содержимое своих мешков, руда с грохотом падала на весы, мастера взвешивали камни, тщательно отмеряя каждую частичку. Затем, записав все в особый журнал, руду упаковывали в крепкие мешки и грузили на телеги, которые с треском и скрипом уходили вглубь леса по разбитой дороге. Получив за тяжелый труд свои жалкие монеты, рабочие возвращались обратно в рудники. Грустное зрелище. При взгляде на их измождённые лица, сердце сжималось от боли. Я даже забыла, зачем вообще сюда приехала. «Это ты хотел мне показать. Если да, то я насмотрелась достаточно». «Нет, Машенька, не это». Драгомир загадочно улыбнулся и предложил заглянуть в одну из пещер. Все самое интересное там, внутри. Это настоящее волшебство. Ты должна увидеть его своими глазами. Оказавшись в пещере, где добывалась магическая руда, я была поражена великолепием и загадочностью этих мест. В одном из ответвлений усердно трудились рабочие, но Драгомир вел меня в другую ее часть еще нетронутую тронутую добычей руды. Здесь пещера сохранилась в своем первозданном виде. Звучный голос воды подхватило эхо. Сталактиты и сталагмиты украшали потолок и стены пещеры. Они переливались разными оттенками и излучали мерцающий свет, создавая волшебную атмосферу. Я задрала голову, осматриваясь по сторонам, и не заметила, как Валерий Дмитриевич в какой-то момент спрыгнул с моих рук. Говорят, еще тысячи лет назад маги добывали здесь руду для создания самых мощных амулетов. В этих стенах витает древняя магия, продолжил Драгомир экскурсию, ведя меня все дальше вглубь пещеры. Ты, как никто другой, должна ее чувствовать. О, да, я чувствую, театрально раскинула руки, вживаясь в роль истинной ведьмы для одного единственного зрителя. Ее потоки буквально наполняют меня. Коснувшись ладонью кристаллов, свисавших со стен разноцветными гроздьями, я ощутила прикосновение ветра, который прошел сквозь меня, словно дыхание той самой древности. Я испугалась и вздрогнула, может, показалось. Еще и Валера куда-то подевался, заставляя меня за него волноваться. Не сказать, чтобы я была знатоком пещер и много их повидала в нашем мире, и близко нет, но конкретно это казалось особенной. Она не походила на безжизненную дыру, вырубленную в камне. Напротив. Внутри пещеры имелся свой микроклимат и царила жизнь. Увесистые валуны луны укрывал мягкий мух. В укромных уголках можно было встретить цветущие растения, излучающие нежный приятный аромат. Над ними кружили причудливые светящиеся насекомые с резными крылышками. Но больше всего мне запомнились грибы-светильники — которые украшали стены и потолок. При прикосновении всего к одному они запускали цепную реакцию, излучая по всей площади грибницы мягкое свечение различных оттенков, наполняя пещеру теплым и уютным светом. «Варкалы!» — донеслось снаружи, после чего и сами птицы заявили о себе знакомыми пугающими криками. «Сколько их там?» Трудно было понять, но все переполошились не на шутку. Но вот!» «Уже и средь бела дня стали атаковать безумные птицы!» Тяжело вздохнул воевода, будто собираясь с мыслями. «Держись за мной!» — велел он, тут же оголив свой сияющий меч. «Валера!» — закричала я в ужасе. «Господи боже! Только бы он оказался где-то рядом!» Судорожно осматриваясь по сторонам, я пыталась отыскать своего любопытного енота и поскорее прижать к груди, но его, как назло, нигде не было. «Уходим! Без Валеры я никуда не пойду», — заявила решительно, на что воевода сердито сдвинул брови. «Пойдешь», — сурово пробасил он. «Только закинув тебя на плечо, сражаться будет сложнее». «Но как же!» — от нахлынувшего возмущения перехватило дыхание. Не дожидаясь моего согласия, мужчина принялся исполнять угрозу, и я повисла на его крепком плече вертлявой сосиской. Это неправильно, так нельзя, я его не брошу. Нового хомяка заведешь, а с варкалами шутки плохи.